«Ау! женщины. У меня по жизни отношений с женщинами было много. И они были разными. И каждая из историй это отдельная книга. Здесь, в этой книге, у меня нет планов описывать мои взаимоотношения с конкретными женщинами. Сейчас я ставлю перед собой задачу поделиться своим пониманием глубинных процессов которые происходят в этой важнейшей сфере отношений между мужчиной и женщиной. Именно глубокий и мудрый взгляд на самые сложные вопросы отношений привлекает читателей и слушателей к моим книгам, и я не хочу их разочаровывать в этом. Поэтому я беру разные фрагменты из своей жизни, открывающие новые грани этого удивительного явления жизни, любви. Я хочу, чтобы слушатели глубоко осознали, что любовь это действительно бог нашей жизни, что пара любящих людей является источником всего лучшего на земле, что современные знания позволяют гарантированно построить счастливую семью и что этого может добиться каждый. Несколько лет назад я познакомился с книгами Нила Дональда Олша. Это удивительный человек. Этот американец прошел большой жизненный путь и построил из глубокого минуса свое счастье и поделился своим опытом с людьми. Его книги были созвучны с моими мыслями и с моей жизнью, и они мне помогли еще глубже понять некоторые вопросы. У меня тоже есть высокий собеседник, и я о нем рассказывал, это мудрец. Но прелесть жизни в том, что мы все разные. И по-разному смотрим на жизнь, и по-разному воспринимаем ее грани. Я думаю, что когда-нибудь мы с ним встретимся. Мир помогает мне и я организовал встречи уже со многими мудрецами планеты. И вот мы встретились. Мои польские друзья организовали встречу, когда он туда приехал. У него, оказываются польские корни. Мы с ним провели несколько встреч и обсудили ряд вопросов. В этой и в других книгах я постепенно расскажу о них. вот одна из наших бесед, касающаяся темы женщина. Нил, хочу обсудить с тобой еще один вопрос. Раз мы уже встретились, то я использую возможность проверить свои мысли, обсудить тонкие мировоззренческие вопросы, которые мне приходится больше с самим собой проговаривать. В беседе с тобой Хочу еще глубже заглянуть в отношения мужчины и женщины и более чётко увидеть перспективу этих отношений. Ты же знаешь, я сам стремлюсь к более глубокому пониманию этого важного вопроса. Для меня он действительно очень важен. А что конкретно ты хочешь обсудить, Анатолий? Если посмотреть вглубь тысячелетий, то можно увидеть, что в определенный период истории в нашем обществе доминировали силы который я называю женской энергией. В эпоху матриархата женщины принимали решения, руководили всей жизнью общества. Так продолжалось достаточно долго. Но затем, через несколько тысяч лет, жизненный уклад изменился, и общество пришло к патриархату, к социальному устройству, при котором власть принадлежит мужчинам. Таким образом, в обеих моделях доминировал какой-то один Ты прав. И как показала история, и тот, и другой вариант оказался тупиковым. Судя по тому, что матриархат не остался основной формой человеческого общежития, он не был оптимальной формой. А последствия патриархата на лицо. Сейчас в новом тысячелетии зарождается третья модель, третий вариант устройства общества, такой, о которой мы мечтали многие тысячи лет. Мужчины и женщины действуют сообща, роли, традиционно приписываемые мужчине и женщине и разделявшие их в прошлом, больше не привязываются, слава богу, к определенному полу. Уже сейчас мужчины и женщины делятся друг с другом властью. Все больше и больше женщин повсюду в мире занимают ответственные посты, посвящают себя творческим профессиям и активно влияют на общество. Мы все свидетели этого процесса. Придет день, когда у нас будут женщины-президенты и женщины-священники, если угодно. Женщины проявят себя во всех областях, которые раньше оставались прерогативой мужчин. И да будет благословен этот день. Люди будут занимать ответственные посты независимо от пола, и это будет замечательно, поскольку такова природа равновесия. Замечательно. Я тоже думаю, что в наше время формируется новая модель отношений между мужчиной и женщиной, и, соответственно, определяются их новые роли в обществе. И сейчас уже достаточно примеров того, как женщины являются и президентами, и даже министрами обороны В скандинавских странах законодательно решен вопрос о том, что во всех органах управления государством и бизнесом обязательно должны присутствовать 50% мужчин и 50% женщин. Да, профессии перестают разделяться по половому признаку. Но давай посмотрим глубже. Становятся ли более счастливыми женщины, мужчины, дети в таком обществе? Растет ли любовь? Вот я специально съездил в Норвегию и посмотрел на результат такого построения общества и увидел, что мужчины в этом обществе оказываются в проигрышном положении. Стремясь реализоваться как мужчины, они везут себе женщины с Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии. Получается, что при таком равенстве, о котором ты говоришь, теряется нечто. И это нечто женственность. При смешении ролей уходит важный аспект жизни полярность. Женский полюс приближается к мужскому и сливается с ним, и вот уже между мужчиной и женщиной не проскакивает искра, нет нужного интереса. Если они соединяются, то больше по расчету и для продолжения рода. Отсюда и гомосексуализм во всех формах в той же Норвегии принят закон о регистрации браков между однополыми партнерами. И это не первая страна, закрепляющая дисгармонию в отношениях между мужчиной и женщиной. Но все таки согласись с тем, что то равновесие, которое наступает сейчас, лучше, чем патриархат. Видит Бог, в течение последних нескольких тысяч лет мужчинам не так уж хорошо удавалось управлять этой планетой. Мы не слишком многого добились. Теперь нужно восстановить равновесие. Необходима женская энергия, интуиция, терпение и сострадание, необходимы присущие женщине глубокое осознание и тонкая чувствительность в использовании человеческого опыта. Да. Перекос в сторону мужчин существует, и это задача. Я за равенство мужчин и женщин, за истинное равенство, за равенство по сути своей, где мы боги и богини, и за равенство проявления мужчины и проявления женщины. Это и есть равновесие. Но проявление в жизни мужских и женских энергий разнится по форме И вот здесь полного равенства не нужно добиваться. Мужские энергии предназначены для действия вовне, они расширяют пространство, а женские заполняют это пространство любовью. Получается, что женщинам нельзя действовать, это прерогатива только мужчин? Нет, конечно, женщины тоже могут действовать. Вот только есть одно условие. Любое их действие должно развивать женственность. Тест на участие женщины в той или иной деятельности очень прост. Помогает это раскрытию женственности или нет? Прирастает нежность, красота, чуткость, грация, кротость, любовь, радость, мудрость. Вот если хотя бы эти качества раскрываются, тогда можно двигаться дальше, и можно хоть президентом быть. Вон Екатерина Великая, правила огромной страной и оставалась при этом женщиной, может, поэтому и стала великой. А то равновесие, о котором ты говоришь, не приведет ли к бесполости, к унисексу? Ведь посмотри, куда ведет эта дорога равновесия. Женщины на ринге колотят друг друга еще злее, чем мужчины, накачивают мышцы и отжимают штанги, убивают быков на арене, убивают и людей, став солдатами. Все бы ничего, Если бы при этом прирастала женственность, но как может прирастать женственность, когда дарующая жизнь учится убивать людей? И рядом с такой женщиной в лучшем случае может проявиться только сексуальность, но не мужественность. Да и сексуальность не всегда проявляется. XX век стал веком мужественных женщин и женственных мужчин. И это потому, Что женщины-работницы, женщины-активистки, женщины-борцы по жизни, вынашивая и воспитывая детей, вкладывают в них свои неженские энергии и тем самым разрушают мужское и женское начало в сыновях и дочерях. И с каждым поколением в жизнь выходят все менее полноценные мужчины и женщины. Не видеть эту обратную сторону равновесия опасно. Мы можем снова получить какой-нибудь непотребный вариант, и он уже проявляется в лавинаобразном росте числа бисексуалов, гомосексуалистов, лесбиянок, трансвеститов. все таки действие поле мужчин, и это надо понимать. И играя на этом поле, нужно или быть суперженщиной, или становиться мужчиной. Чаще женщины выбирают второе. потому что так жили родители, прародители, государство к этому призывает. Да, Анатолий, в стремлении к такому равновесию можно зайти далеко, но это может привести к бесполой цивилизации, а значит и к ее вырождению. Как же быть? Может быть, составить список опасных для женщин профессий, Профессии опасных именно для женственности? И пусть женщины знают об этих профессиях и сознательно принимают решения, понимая, какую ответственность они берут на себя. Очень хорошая идея показать, какие профессии мешают женщине быть женщиной, это не значит запретить женщине заниматься этой профессией, это значит подсказать ей необходимость более глубокого раскрытия женственности. Наполнение данной профессии женскими энергиями, преображение ее или ухода из жизни. Вот, например, женщине природой заложено даровать жизнь, и она в принципе не может ее убивать. Поэтому женщина-солдат это парадоксальное сочетание для природы. Я вижу в смешении ролей следующий плюс. Женщины, приходя в мужские профессии, должны их облагораживать. делать более гармоничными и человечными и таким образом менять общество и жизнь если женщина не может этого сделать а профессия начинает ее перестраивать на мужской лад то значит этой женщине не место в этой профессии эта тема очень важна особенно сейчас когда женщины борются за равенство с мужчинами Беседа с нилом была длинной И мы коснулись многих вопросов в отношениях между мужчинами и женщинами, погрузились на большую глубину. У каждого из нас за плечами большой жизненный опыт, причем самый разный. Кроме того, наша сегодняшняя жизнь, огромное количество встреч с самыми разными людьми в разных странах, позволяло увидеть объективную картину. И Нил принял мое видение. Насколько глубоко посмотрим В последующих своих книгах, я думаю, он напишет об этом. А тема взаимодействия мужчины и женщины по-прежнему звучит в мире. Да еще как звучит. Отсутствие ярко выраженных мужских и женских качеств сказывается на всех сторонах жизни. Довольно часто можно услышать крики: "Ау, женщины, где вы?" Ау, мужчины! Где вы? Я давно перестал задавать этот вопрос. С тех пор, как понял, чтобы найти настоящую женщину, надо в себе раскрыть мужчину. Жизнь постоянно зеркалит и показывает тебе того, кем ты на самом деле являешься. Посмотри честно в такое подошедшее к тебе зеркало и скажи себе: Вот Сегодня я достоин именно такой женщины. И далее выбирай. Хочешь живи с ней, не хочешь меняйся. А вот на это часто честности и мудрости не хватает. Проще искать. Вот и ищут. Это и к женщинам относится. Нам с Олей приходится этот вопрос решать регулярно. Слой за слоем снимаются какие-то заблуждения и стереотипы. накопившиеся в нас и в обществе. Оля по старой памяти и под давлением обстоятельств еще иногда рвется в бой, да еще впереди меня. С каждым разом задачи все тоньше, но от этого они не становятся легче. Но жизнь продолжается, и она становится все интересней и радостней. В результате упрощения строптивой я пришел к интересным наблюдениям. Когда женщина делает шаг вперед мужчины, то мужчина туда уже не хочет делать свой шаг, если это настоящий мужчина. Тот, которого водят на верёвочке, пойдет за женщиной туда, куда она его поведет, Но при этом они оба должны понимать, что она теряет женственность, а он соответственно, мужественность. Мужчина творец, и для него каждый шаг это творение нового. И соразмерность этих шагов нужно отслеживать не только в поступках и делах, но и в словах, и даже в мыслях. Глубокие беседы с Нилом, как я того и хотел, еще сильнее погрузили меня в этот важный, интересный вопрос. Я стал вспоминать, размышлять, и мне становилась все более понятна и картина прошлых, сегодняшних отношений мужчины и женщины. и их перспектива. Сейчас сознание людей растет, многое меняется в жизни, а традиции, мораль и законы, касающиеся отношений мужчины и женщины, зачастую держат их в старых рамках. Люди все разные. Нет ни одного одинакового человека на земле, а законы и правила предписывают всем жить одинаково, да ещё в самой тонкой интимной сфере это всегда порождало много проблем, драм и трагедий. Человек свободен по сути своей, а ему пытаются диктовать: этого люби, а другого нельзя, с этим живи всю жизнь, уйти не имеешь права и тому подобное. Феминистское движение родилось как протест Как отрицание ветхозаветного канона отношений. Как часто бывает в таких случаях, одна крайность рождает другую. И вот уже женщины борются с мужчинами за свои права, а ведь и мужчины со своей стороны тоже страдают от этих норм и правил, может быть даже больше, чем женщины. Любой закон, даже самый лучший, ограничивает свободу. А как можно ограничить любовь? Это и становится причиной разногласий, борьбы и страданий. Сказал эти слова и вспомнил фильм "Афера Томаса Крауна". Мне как бы специально показали столкновение закона и любви. Женщина-следователь влюбляется в преступника, которого преследует. И вот она стоит перед выбором, кому отдать предпочтение: любви или закону. Может быть, не так остро, и не так заметно, но этот лейтмотив встречается очень часто. На самом деле, жизнь постоянно ставит человека перед выбором: действовать по любви или как принято. Правила, нормы, заповеди, законы мешают проявлению любви. Да, они созданы для того, чтобы построить общество по определенным понятиям, И многим они необходимы. А если человек не желает жить по указаниям, а желает любить, но общество пытается саму любовь, получается, самого Бога загнать в рамки законов. Как часто люди наступают на горло своей любви, как часто они убивают любовь, как часто они предают себя. Люди даже не задумываются об этом. Многие говорят о своей вере в Бога, стараются соблюдать различные ритуалы, а сами богохульствуют, живут не по любви. Если приглядитесь, то увидите много примеров. Ведь Бог есть любовь, а уход от любви есть уход от Бога. Это и порождает огромные страдания людей. Вот девушка из-за мимолетной обиды или под давлением родителей Или из материальных соображений выходит замуж не за того, кого любит, а за другого. Она предаёт любовь, и дальше страдания преследуют и ее, и последующие поколения. А вот парень женится не по большой любви, а потому что девушка, с которой он встречался, забеременела. Он поступает ответственно, в согласии с высокими моральными принципами, А в результате не только его судьба сломана, но и нарушена жизнь нескольких поколений. Или у женщины большие проблемы в семье, накопились бесконечные претензии к мужу, любви уже нет, страдают дети, а ей встречается любовь. Но ей говорят: "Терпи. Это твой крест. Ради детей ты должна сохранить семью". На самом деле Таких примеров в разных вариациях в жизни очень много. А вот конкретный пример, кстати, тоже довольно часто встречающийся. Молодой поддающий надежды офицер приезжает в отпуск в деревню к бабушке. У него в городе невеста, но мать местной девушки делает приворот и за месяц окручивают парня. Он обесчестил в кавычках девушку, это предали огласки, родственники навалились всей силой морали, и он женится. В результате сломаны судьбы нескольких человек и их детей. И он опять же по моральным принципам не может расстаться с нелюбимой женщиной. Парень спивается, в семье кошмар, у детей сложные судьбы. Вернуть любыми способами заблудшего мужа тоже считается моральным раньше этим занимались правкомы парткомы а теперь церковь психологи целители а это тоже насилие которое обязательно вернется к насилующим нормы правила законы давлеют над человеком они проникли во все сферы жизни торгуются и в самую интимную, в сексуальные отношения. Например, в пост нельзя заниматься любовью. вдумайтесь, нельзя проявлять любовь или половые отношения только для зачатия детей. Человека не нужно опускать до уровня животных, у которых случка один или два раза в году. На земле только два вида существ, могут заниматься сексом для удовольствия человек и дельфин. Человек может сексуальные отношения превратить в великую радость жизни, и ему нужно не мешать в этом, а помогать. Да, все люди разные, разное и сознание. Кому-то трудно дорасти до ответственности за другого человека, за свои поступки. И, может быть, ему нужно прожить патриархальный вариант в отношениях между мужчиной и женщиной кто-то уже вырос из детского сада отношений выражает свою любовь очень глубоко и тонко и любые правила угнетают эту любовь в этом большая сложность проживания на земле рядом находятся люди совершенно разного сознания развития и любви все эти разности никак не причесываются под одну гребенку, требует иных форм отношений. Но как это связать в одном обществе? Даже такой короткий взгляд на взаимоотношения показывает, насколько действительно трудно в сегодняшнем мире быть мужчиной, быть женщиной и проявлять настоящую любовь. Но время пришло. Мы заговорили об этом. Зачастую мы пока еще спорим о роли мужчины, женщины, Не всегда соглашаемся друг с другом. Кто-то из женщин стремится стать стервой, кто-то из мужчин желает стать мачо. Есть даже те, кто призывает бороться друг с другом за право на жизнь и творчество. Но все больше и больше людей понимают, что нужны дружеские, уважительные отношения между мужчинами и женщинами. Это первый шаг, а второй шаг учиться любить друг друга, давать друг другу свободу и помогать быть мужчиной, быть женщиной, и тогда найти подходящего мужчину или женщину будет гораздо проще.